Глава 3 Чет. Две недели спустя. Стоя в приглушённом свете красно-зелёных гирлянд, я чувствовал себя в людском море рыбой, вынутой из воды. Вокруг все выглядели нелепо. Я не хотел иметь ничего общего с этим корпоративным праздником, но меня пригласил один из самых солидных клиентов. Отказаться было неудобно. Я решил с часок поторговать лицом и уйти. В принципе, я не против вечеринок, но это была тематической и рождественской. Рождество вообще не моя тема. Но кто, чёрт побери, устраивает карнавалы в декабре? Мне пришлось придумывать что-то в последнюю минуту, и я остался недоволен результатом. В магазине нашлись только два костюма моего размера. А ехать куда-то еще времени не осталось. После второго праздничного пунша с Ромом настроение у меня немного поднялось. И тут я увидел ее. Она явно заметила меня раньше, потому что ее взгляд только что искрами не сыпал. Буравя во мне дыры. Она-то что здесь делает? Марго, Маргарет Адамс. В скором будущем экс-супруга моего клиента Рекса Адамса. Эта женщина неизменно выглядела изумительно. Длинные светлые волосы амбре, темнее у корней и платиновые к концам. Отсеняла сексуально поблескивавшие алое платье с длинными рукавами и вырезом до пупа. Боже! образ дополняли красные туфли на убойных шпильках. Об этой женщине я фантазировал много дней, пока случайно не выяснил, кто она такая. Кстати, а почему она не в костюме какой-нибудь снежинки? Я горько пожалел, что малодушно повелся, решив, что рядиться обязательно. Марго выглядела как нормальный человек. А я стоял эльфом Бадди в желтых лосинах, тщетно стараясь сохранить остатки человеческого достоинства. Я не ожидал увидеть ее до очередного заседания суда и до сих пор не мог привыкнуть к мысли, что Марго из кафе и есть Маргарет Адамс. Я покосился на дверь, но улизнуть было поздно. Она уже заметила мою желтую задницу. Не успел я глазом моргнуть, как Марго оказалась рядом. «Так-так-так, кто к нам пожаловал? Сам эльф Бадди, он же целующийся бандит, он же Честер Сейнт, собственной персоной. Кстати, можете смело менять фамилию на что-то более подходящее адвокату дьявола. Что вы здесь делаете?» «Это компания одного из моих клиентов». Я получил приглашение. Хотя, по-моему, вечеринка в костюмах героев Рождества идиотская идея. Спасибо. Это я придумала. Я организатор этой вечеринки. Блин, я и забыл, чем она занимается. Вот, чем объяснялось ее присутствие и нормальный, не дурацкий внешний вид. Марго продолжала, не сводя с меня взгляда. Значит, Карл Роудс и ваш клиент, а он знает, насколько вы продажный и бессердечный Я невольно сжал бокал. Не понял. Решили наложить лапу на деньги моей бабушки. На сбережение восьмидесятилетней старухи, с которых она платит за свое лечение, ваша наглость поистине не знает границ. Раз вы такая хорошая ищейка. Найдите лучше деньги, которые у меня украл Рекс. Я-то имела глупость поверить, что акции, которыми я владела, отчего-то резко упали в цене в прошлом году. Сейчас не время и не место это обсуждать. Я не привык разговаривать о делах в костюме Бадди-эльфа. А по-моему, шутовской костюм вам отлично подходит. Можно было догадаться, что Рекс подберет адвоката еще подлее себя. Прежде чем отвечать, я вылил в горло остаток коктейля, пожалев, что там мало алкоголя. Мне требовалось что-то, блин, покрепче, чем какой-то пунш с ромом. Она назвала меня продажным. Но я лишь делал свою работу, выявив счета, имеющие отношение к ней и ее бабке. Я дел пока не проигрывал и не собираюсь, пусть мои клиенты не всегда правы. Рекс Адамс был мне антипатичен. Я понимал, что он непорядочен и про себя сочувствовал его бывшей жене, пока не познакомился с ней лично. Но ну, теперь всякое сочувствие к ней испарилось. Так я, значит, подлец. Кто бы говорил, если вспомнить, как сама она поступила со мной. «И очень любезно, что вы еще в кафе представились адвокатом моего мужа», — хорохурилась Марго. «Вы издеваетесь? Откуда мне было знать, кто вы?» Она подбоченилась. «Да как вы могли не знать?» «Вы назвались Марго. Супругу Рекса, насколько я знал, зовут Маргарет. Мне и в голову не пришло, что вы — это она. Меня все называют Марго». И я со своим адвокатом сидела в кафе, куда не соизволил явиться ваш клиент. Чего вы там торчали, раз Рекс все отменил?» Я приехал в кафе к назначенному времени. Рекс позвонил мне за несколько минут до того, как подошли вы, и сказал, что это вы отменили встречу в последнюю минуту. «Ого, это на него похоже», — отрезала Марго и остро глянула на меня. Он прожжённый лжец. Я бы никогда не отменила переговоры по разводу. Жду не дождусь, когда освобожусь от этого брака. Между прочим, в документах указано, что вас представляет мужчина. Откуда мне было знать, что подружка, которая до сих пор берёт вас на слабо, — ваш адвокат? Она меня выручила, — буркнула Марго. Недоверчиво качнув головой, я сказал, «Слушайте, я понятия не имел, что вы — это вы. Если б знал, пальцем бы до вас не дотронулся». «Значит, вы ни о чем не подозревали, и у вас просто хобби — развлекаться, соблазняя женщин». «Да на что, обкурилась?» Собла... «Это вы ко мне подошли?» В ее тоне прорвалось искреннее волнение. Но вы так и не позвонили. Но ну, знаете. Я подался вперед и процедил ей в лицо. Трудно дозвониться, если пишут неправильный номер телефона. Ее глаза расширились. В смысле? Я позвонил в тот же вечер и попал на какого-то Маурисио, который не стал стесняться в выражениях, когда я перезвонил вторично, спустя 10 секунд. Парень подтвердил, что это его номер, а не ваш. Взгляд Марго растерянно заметался. «Как же так? Неужели я неправильно записала? А у вас он еще остался? Ну, мой номер в телефоне». Я вынул из кармана мобильный и открыл номер с именем Марго. Сам не зная почему я не стёр этот контакт. Марго вгляделась и помрачнела, искренне огорчившись кашлянув, она призналась. «Я ввела 42-29 вместо 42-99, но я не хотела давать вам неправильный номер». Неожиданный поворот истории, на который я уже хотел махнуть рукой. Немного смягчившись, я сказал, «А я думал, вы играете в странную игру, целуете по городу незнакомых мужчин и пишите им телефон из потолка с целью посмеяться». Марго заглянула мне прямо в глаза и ответила. «Я бы никогда с человеком так не поступила. Да и зачем мне писать вам неверный номер после того чудесного поцелуя?» Осёкшись, она замерла с приоткрытым ртом, ошеломлённая вырвавшимся у неё признанием. Видимо, не ожидала от себя подобной откровенности. Я хотел сказать, что целый день только и думал о мягкости и вкусе её губ. Несколько недель мне снились сны о можжевельнике. Я был рассеян не нехарактерно долго для себя. После кафе я хотел выждать минимум сутки, но проглотил гордость и позвонил тем же вечером, надеясь уговорить Марго встретиться со мной. Я бы приехал куда угодно, лишь бы увидеть её снова». Но теперь, когда я знал, кто она, признания исключались. Простой разговор с Маргарет Адамс являлся конфликтом интересов. «Похоже, мы стали жертвами досадного недоразумения», — проговорил я, наконец. «Значит, вы мне все-таки звонили?» — спросила Марго с огоньком в глазах. «Попытался» — я кивнул. Марго поморгала, — глядя куда-то в пространство, и снова взглянула на меня. В иной ситуации недоразумение разрешилось бы к лучшему. Но сейчас... Что прикажете делать? Мы в тупике. Мой взгляд рассеянно скользнул вдоль смелого декольте, открывавшего не только ложбинку между грудей, но и прекрасную кожу ниже. И мне вдруг захотелось... Поправить кое-что под желтым спандексом лосин. Момент возбуждаться был самый неподходящий. Не только потому, что мой пах обтянут до неприличия, но и от того, что Марго Адамс официально последняя женщина на Земле, которой я имею право чувствовать страсть. «Слушайте, Маргарет, я против вас ничего не имею но я работаю на своего клиента». Она выдохнула. «Да, я понимаю, и не сомневаюсь, что Рекс и вам врет напропалую. Он патологический лжец, Чет». Ее голос задрожал. Он мне изменял, хотя причин у него, поверьте, не было. Я хотела побыстрее развестись и забыть об ошибке под названием «брак». Но Рекс продолжает портить мне жизнь». Я считаю, что заслуживаю быть честным человеком, которому я могу доверять. «Абсолютно заслуживаете, Марго», — без колебаний подтвердил я. Рекса нужно показать психиатру. «Изменять такой женщине». Но отчего я начал снова называть ее Марго. Марго — это женщина, с которой я целовался в кафе. Передо мной сейчас Маргарет, жена моего клиента которой я и думать не имею права. Однако, глядя на нее, я видел милую, красивую и порядочную женщину. И все, чего мне хотелось, позволить себе недопустимое — снова ее поцеловать. «Можно личный вопрос?» — спросила она. «По делу, которое я веду, клянусь, существуют строгие правила насчет конфиденциальности данных клиента». «Я не имею права обсуждать что-либо без присутствия вашего адвоката». Марго покачала головой. «Я не про Рекса. Сугубо общий вопрос». Строго говоря, я не только не имел права обсуждать дело о разводе, но и лично общаться с Маргарет Адамс. Рекс рвал бы и метал, узнай он, что я вел светскую беседу с его женой едва сдерживая желание наклониться и вдохнуть запах её волос. «Блин, откуда взялось это желание? Я действительно вот-вот не выдержу и понюхаю её чёртовы волосы. Следовало заканчивать разговоры побыстрее. Это я и хотел сделать, но у меня неожиданно вырвалось. Пожалуйста, что за вопрос?» «Почему вы защищаете интересы всяких жлобов?» Я подавил смешок. «Все-таки вопрос по делу о разводе. На Рексии, правда, пробы ставить негде?» Откашлившись, я дал стандартный ответ. Конституция Соединенных Штатов гарантирует каждому гражданину право на надлежащее судопроизводство, в том числе представление его интересов Компетентным адвокатом. Если адвокаты будут защищать только невинных, ни жлобов, пользуясь вашей терминологией, наступит крах системы правосудия. Марго испытывающе смотрела на меня, потирая подбородок. Иными словами, вы представляете жлобов, потому что наши отцы-основатели создали систему сдержек и противовесов. Принцип взаимозависимости и взаимоограничения законодательной, исполнительной и судебной власти. Юридическое. Здесь и далее примечание переводчика. «Вот именно», — я кивнул. «Хотите знать мое мнение?» Ее тон не обещал ничего хорошего. Однако я снова с удивлением услышал свой собственный ответ. «Сделайте одолжение». Марго шагнула ко мне вплотную и приподнялась на мыски, так что мы оказались почти одного роста и нос к носу. «Я думаю, вы мне лапшу вешаете». Мы смотрели друг на друга секунд тридцать. Я не мог отвести глаза. Не в силах сдерживаться дольше, я улыбнулся. Тут же искренняя улыбка осветила лицо Марго. И через мгновение мы уже хохотали. Марго держалась за живот, в какой-то момент она хрюкнула, что вызвало новый обоюдный взрыв смеха. Утирая глаза, она с трудом проговорила. «Да как вы это делаете? Только на этот раз без трёпа, пожалуйста!» Я пожал плечами. «Разве у вас не бывало клиентов, которым не лежала душа?» «Бывали» но я всего лишь организую таким жлобам вечеринки или, допустим, предложение руки и сердца в торжественной обстановке, чтобы вид у них был попригляднее, а не вытираю ноги о недругах таких клиентов». Возразить было нечего. Я действительно устал браться за дела людей, которых в детстве не познакомили с понятием морали. По этой причине я с некоторых пор подумывал уволиться из нашей конторы и открыть собственную практику. Иногда берешься за дело, думая, что защищаешь зашуганного шуганного дитятю, но, выслушав версию противной стороны, начинаешь подозревать, уж не твой ли клиент главный хулиган. В таких ситуациях у адвоката связаны руки. То, что Рекс отнюдь не жертва, я понял спустя полминуты общения, Однако деваться мне было некуда, потому что я приучен рассматривать клиентов как толстые кошельки, откуда берётся, в частности, моя почасовая оплата. «Моя работа не всегда простая и приятная», — вздохнул я. Марго наклонила голову, глядя на меня. «Очень жаль», — ответила она. «Жаль, что я адвокат?» «Нет, что вы адвокат Рекса». Почему? Она взглянула на часы и вновь скинула на меня глаза, покусывая нижнюю губу. «Потому что я на сегодня уже отработала, а вы стоите под одной из замел, которые я лично развешивала утром». Я невольно поглядел вверх. Ёлки-палки, так и есть. Больше всего на свете мне хотелось покрепче обнять Марго и поцеловать так, чтобы у неё дух захватило поцелуй в кафе долго не давало себе забыть. Однако я не мог себе этого позволить. Я уже хотел, не без сожаления, сообщить об этом Марго, когда она вдруг повернулась и пошла к выходу. «Что за...» Марго оглянулась через плечо и хитренько улыбнулась. «До новых встреч, мистер адвокат. Провожайте меня взглядом, не стесняйтесь» если, конечно, это не нарушает ваших профессиональных правил. Я смотрел, как Марго Адамс идет по залу. Алое платье обтягивало ее потрясающий зад. Подол ритмично покачивался из стороны в сторону. «Истекать слюной, глядя на оппонента твоего клиента, действительно непрофессионально» но я тихо радовался, что не позволил себе большего. Вот коснуться Марго Адамс было бы серьезным нарушением профессиональной этики. Однако в глубине души я не сомневался, Марго стоит любых жертв.